Глава сороковая. Уллаторнские забавы. Акт второй. Вино свалиф их мне предало смелость, так подбадривал себя мистер Слоуп, устремляясь из залы за Элинор. Правда, пьяные вокруг него не валялись, однако вина было выпито немало, и мистер Слоуп без колебаний следовал примеру окружающих. дабы набраться смелости для предстоящего объяснения не он первый прибегал в подобном случае к помощи бахуса элинор увидела что её преследуют только когда уже вышла на лужайку почти все гости сидели за столами и лишь две-три стойкие парочки предпочли усладу собственные беседы звону бокалов и прелестям красноречия высокородного джорджа или епископа барчестерского Сад и парк были настолько пустынны, насколько мог пожелать мистер Слоуп. Эллинор заметила погоню, и как затравленный олень поворачивается к собакам, чтобы отбиваться от них, так она повернулась к мистеру Слоупу и сказала со всей возможной сухостью «Не утруждайтесь ради меня, мистер Слоуп. Мне надо поговорить с одной знакомой. Прошу вас, вернитесь в столовую». Но мистер Сلوب остался глух к её просьбе. Он весь день замечал холодность миссис Болт и был несколько обескуражен. Однако это отнюдь не заставило его предположить, что его надежды тщетны. Он видел, что она на него сердится, но, может быть, потому, что он так долго играл её чувствами. потому что её имя, как ему было известно, называлось в совокупности с его именем, а он мешкал дать ей возможность объявить всему свету, что отныне у них одно имя. Бедняжка, он испытывал похвальное, достойное христианина раскаяние, ведь его медлительность могла причинять ей страдания. К тому же он поглотил столько шампанского мистера Торна, что в его душе не осталось места дурным предчувствиям. Он с полным правом мог повторить похвальбу леди Макбет. Да, он свалился, а смелости у него хватило бы на что угодно. Право жаль, что в эту минуту он не встретил миссис Прауди. «Вы должны мне позволить сопровождать вас», — сказал он. Я не могу допустить, чтобы вы остались в одиночестве. Нет, нет, мистер Слоуп, всё так же сухо ответила Элинор. Я хочу побыть одна. Минута признания наступила. Мистер Слоуп понял, что должен открыть свою великую тайну теперь или никогда, и решил сделать это теперь. Не в первый раз пытался он завоевать прекрасную даму. Ему и раньше приходилось стоять на коленях, бросать неворазимые взоры и шептать сладкие слова. Он был в этом даже большим искусником. Ему оставалось только приспособить к возможно иному вкусу миссис Болт восторженные излияния, некогда так понравившиеся Оливии Прауди. О, миссис Болт, не просите меня оставить вас. сказал он страстным и полным святости тоном, который нередко свойственен джентльменам школы мистера Слоупа, и который можно назвать, пожалуй, нежно благочестивым. Не просите меня оставить вас, пока я не скажу вам слов, рвущихся из моего сердца, ведь я приехал сюда только чтобы сказать их вам. Элинор сразу обо всём догадалась. Она поняла, что ей сейчас предстоит и почувствовала себя очень несчастной. Читатель может сказать, «Ну что же, она откажет мистеру Слоупу, и дело с концом». Но для Эленор это был отнюдь не конец. Предложение мистера Слоупа означало торжество Архидьякона и почти оправдывало поведение мистера Эйрбина. Эленор не могла смириться с мыслью, что она ошибалась, и она не могла смириться с мыслью, Она защищала мистера Слоупа, заявляла, что в этом знакомстве для неё нет ничего компрометирующего, отвергала даже намёк на то, будто он может считать себя не просто знакомым, и рассердилась на предостережение архидиакона. Теперь же самым неприятным для неё образом выяснилось, что архидиакон был прав, а она непростительно ошибалась. Если вы что-то хотели сказать мне, мистер Слоуп, то почему вы не сказали этого, когда мы сидели рядом за столом, спросила она, поджимая губы и глядя на него неподвижным взором, который должен был бы заморозить его. Но джентльмена, упившегося шампанским, заморозить не так-то просто, а мистер Слоуп и подавно. Есть вещи, миссис Болт, которые человек не может сказать в присутствии толпы. и не только тогда, которые он, возможно, жаждет сказать и не может, не может произнести. Вот такие-то вещи я и хочу сказать вам теперь». Эти заверения сопровождались новым нежно-благочестивым взглядом еще большей силы. Выслушивать предложение мистера Слоупа под окнами залы на виду у всех гостей мисс Торн было бы уж совсем нелепо. Поэтому Эленор из чувства самосохранения пошла по дорожке, и мистер Слоуп, тем самым добившись своего, пошел рядом с ней. Он подставил ей свой локоть. — Благодарю вас, мистер Слоуп, это излишне. Я ведь пробуду в вашем обществе весьма недолгое время. — Но должно ли оно быть недолгим? Должно ли оно? — Да, — перебила Эленор. — Очень недолгим, сэр. С вашего разрешения. Я надеялся, миссис Болт. Я надеялся. Прошу вас, мистер Слоуп, если это имеет отношение ко мне, то не надейтесь. Прошу вас. Я не знаю, и мне не зачем знать о какой надежде вы говорите. Мы мало знакомы, и наше знакомство таким и останется. Прошу вас ограничиться этим. Нам во всяком случае Не для чего ссориться. Миссис Болт бесспорно держалась с мистером Слоупом весьма презрительно, и он это почувствовал. Она отвергла его прежде, чем он себя предложил, и одновременно дала ему понять, что его фамильярность дерзка. Она даже не постаралась из жалищего, злого слова нет, исторгнуть жало. Он всё ещё упорствовал и оставался очень нежным и очень благочестивым, ибо несмотря на всё сказанное, не отказался от надежды. Однако он начинал сердиться. Вдова, по его мнению, держалась чересчур надменно и говорила с ним слишком высокомерно. Она явно не понимала, что ей оказывается честь. Мистер Слоуп Намеревался быть нежным, пока возможно, но уже прикидывал не ответить ли на высокомерие высокомерием. Мистер Слоуп бесспорно умел быть очень нежным, но и свирепым тоже, и он знал свои способности. "Это жестоко", сказал он. "И не по-христиански. Даже худшим из нас поведено надеяться. За что вы выносите мне столь неумолимый приговор?" Тот он сделал паузу, но вдова продолжала идти вперёд размеренным шагом и молчала. Прекраснейшей из женщин, разразился он вновь. Прекраснейшей из женщин, вы не можете не знать, что я вас обожаю. Да, Элеонор, да, я люблю вас. Я люблю вас искреннейшей любовью, какой только можно любить женщину. Жажда назвать вас своей уступает в моей душе только надежде на вечное спасение. Тут память изменила мистеру Слоупу. Не то он упомянул бы и о своей надежде стать настоятелем. Как сладостно идти к вечному спасению, рука об руку с вами, ведомым вами, взаимно ведя друг друга. «Эллинор, возлюбленная Эллинор, ответь, пойдем ли мы этой сладостной тропой вместе?» Эллинор не собиралась ходить с мистером Слоупом ни по каким тропам, кроме той тропы в саду Мисторн, по которой они шли сейчас. Но раз уж она не смогла помешать мистеру Слоупу и злить его чаяния и надежды, то решила молча выслушать его до конца. Ах, Эленор, продолжал он так, словно, раз решившись произнести её имя, не мог уже остановиться. Ах, Эленор! Как сладостно будет из발ление Господа, шествовать рука об руку по юдоли этого мира, которую его милосердие украсит для нас, а потом вечно пребывать вместе у подножия его престола. Взгляд влюблённого стал совсем уж неизреченно нежным и благочестивым. Ах, Элинор. Мистер Слоуп, меня зовут миссис Болт, прервала его Элинор. Эти кощунства были ей так неприятны, что она не выдержала. Сладчайший ангел, не будь же столь холодна, сказал он. Но тут шампанское взыграло в его крови, и он попробовал обнять её за талию. Это потребовало немалой ловкости, так как до сих пор Эленор удавалось держаться от него на расстоянии. Теперь они находились в аллее, скрытой высокими кустами, и мистер Сلوب щёлкнул, что в этом уединении пора доказать делом ту любовь, которую до сих пор он выражал лишь словами. Отсюда, пожалуй, можно сделать вывод, что подобный маневр в свое время не вызвал ни удовольствия Оливии Прауди. Чего нельзя сказать об Эллинор Болт? Она отпрыгнула от него точно от гадюки, но недалеко, меньше чем на длину руки, и с быстротой молнии запечатлела на его щеке такую полновесную пощечину, что ее звук разнесся среди деревьев, как миниатюрный удар грома. байос благовоспитанный читатель этих страниц отложит теперь книгу с отвращением, чувствуя, что её героиня недостойна симпатий. У неё отвратительные манеры, скажет один. Во всяком случае, она не леди, воскликнет другой. Она с самого начала не внушала мне доверия, объявит третий. Она не умеет держаться с достоинством, подобающим матроне не понимает, что женщина в её положении должна вести себя особенно строго. А она то кокетничает с молодым Стенхоупом, то строит глазки мистеру Эйрбину, то наконец доходит до потасовки с третьим своим поклонником, и это в Довее всего второй год. Элинор нельзя полностью оправдать, и всё же она леди избегает кокетства. И вовсе не склонна к рукопрекладству. Конечно, было бы гораздо, гораздо лучше, если бы она не ударила мистера Слоупа по лицу. Она слишком забылась. Если бы она росла в Белгрейви, если бы её воспитывал ментор более строгий, чем любящий отец, если бы она дольше прожила под властью мужа, может быть, она не совершила бы столь серьёзного проступка. Теперь же она не устояла перед искушением сразу же отплатить за невыносимое оскорбление. В ней был слишком силён дух независимости, опасный для молодой женщины, но поддерживаемый особенностями её положения. К тому же Фианомия мистера Слоупа, ещё более красная, чем обычно из-за выпитого вина, украшенная приторной гримассой притворного благочестия и нежности, просто напрашивалась на подобное воздаяние. Кроме того, Элинор инстинктивно понимала, что этот человек способен понять только такую форму объяснения. Для него удар её маленькой ручки был оскорбителен, как для другого пощёчина данной мужчиной. Его гордость была уязвлена. Он считал себя униженным. В ярости он чуть было не ответил ей тем же. Его раздражала и боль, и такое выпиющее пренебрежение его саном. Есть мужчины, которые не выносят покушений на своё самоуважение даже со стороны женщины. Мужчины, для которых их тело — храм, любая шутка в их адрес кажется им кощунством, в любом непочтительном прикосновении они усматривают святотатство. Мистер Слоуп принадлежал к их числу, а потому пощечина, которую он получил от Элинор, была наиболее чувствительным для него воздаянием. И все же ей не следовало поднимать на него руку. Женские ручки, такие мягкие, такие нежные, такие изящные в каждом движении, эти ручки, чьё прикосновение столь приятно, а вид столь восхитителен, созданы не для того, чтобы бить мужчин по лицу. Едва дело было сделано, как Элинор поняла, что согрешила против всех правил приличия, и многое дала бы, чтобы взять пощёчину назад. Она так расстроилась, что чуть было не попросила у него прощения, но тут же почувствовала непреодолимое желание убежать, которому и подчинилась. Я никогда, никогда больше не скажу с вами ни единого слова, воскликнула она, задыхаясь от обрулевавших её чувств и недавнего резкого движения, повернулась и побежала к дому. Как воспою я божественный гнев мистра слоупа, как умолю трагическую музу изобразить ярость переполнявшую святую грудь капеллана епископа. Такое предприятие не по силам нашей лишённой катурн в литературе. Художник закрыл лицо агомемно на, когда должен был изобразить горе отца, узнавшего, что его дочь обречена на безвременную смерть. Разгневанный бог, решивший покарать мятежные ветры, не тратил времени на пустые угрозы. Мы не в силах поведать, какой ураган бушевал в груди мистера Слоупа, когда он поклялся отомстить оскорбившей его женщине. И не будем даже пытаться живописать титанические муки его души. Он остался в уединении на садовой дорожке, и нам нужно найти способ увести его оттуда. Он же не торопился уходить. Его щека горела от соприкосновения с пальцами Элинор, и ему казалось, что при взгляде на него все сразу догадаются о происшедшем. Он стоял всё больше багровея от ярости. Он стоял неподвижно, не зная, что делать, сверкая глазами, перебирая в уме все кары преисподней и прикидывая, как лучше предать свою врагиню подземным богам всей мощью своего верного красноречия. С каким наслаждением обрушил бы он на неё грома своей проповеди. Именно так он обыкновенно повергал в прах грешников и грешниц. Если бы в эту минуту он мог подняться на кафедру и обличить Элинор, как он умел и любил обличать, его душа немного успокоилась бы. Но проповедовать перед лавровыми кустами мистера Торна проповедовать на этой ярмарке тщеславие, в которую сейчас превратился Улла Торн? И тут мысль о мерзостях, творящихся вокруг, преисполнила его праведным негодованием. Он был по заслугам наказан за то, что своим присутствием санкционировал эти суетные соблазны, мирские удовольствия, застольное веселье, Смех молодёжи, чтиво угодья стариков, всё это на время представалось ему непростительным. Что навлёк он на себя, вступив в шатры языческие? Он пребывал среди ло поклонниками у алтарей Ваала, и его постигла суровая кара. Тут он вспомнил о синьёре Нероне, и его душа исполнилась печали. Он вдруг заподозрил, и справедливо, что он грешный и дурной человек. Но это не подсказало ему верного пути. Его сердце было закрыто для милосердия. Он жаждал оборониться от скверны, стряхнуть ее с себя, встать в стременах, вознестись к могуществу и власти, чтобы с грозной кафедры обратить к миру проникновенную проповедь против миссис Болт. Так он простоял на дорожке минут 10. Судьба жалилась над ним. Ничьи любопытные глаза не наблюдали его мучений. Потом по его телу пробежала дрожь, он собрался с силами и медленно пошёл не назад, как Элинор, а вперёд и вернулся на лужайку кружным путём. У шатра он увидел епископа, который беседовал с деканом колледжа Лазаря. Его преосвященство, утомлённый своим спитчем, вышел подышать свежим воздухом. Так приятно, ми лорд, сказал мистер Слоп с самой сладкой своей улыбкой, указывая на шатёр. Так приятно видеть безмятежное веселье стольких людей. Мистер Слоп просчитывал, что епископа будет вынужден представить его доктору Гвинну. Один весьма великий образчик провозгласил и подкрепил делом мудрое стремление быть всем для каждого, и мистер Слоуп следовал его примеру. Его правилам было ничего не упускать. Однако в эту минуту епископ отнюдь не желал расширять знакомство мистера Слоупа в клирикальных кругах. По некоторым причинам он не был склонен замечать своего капеллана и теперь облил его холодом. Весьма, весьма, ответил он, не обернувшись, и не удостоив мистера Слоупа даже взглядом. А потому, доктор Гвин, вы убедитесь, что геттомодальный совет сохранит прежние широкие полномочия. Я, например, доктор Гвин. Доктор Гвин, сказал мистер Слоуп и приподнял шляпу. Ни такому ничтожеству, как епископа Барчестерский, было взять над ним верх. Декан весьма вежливо в свою очередь приподнял шляпу и поклонился мистеру Слоупу. Во всех владениях королевы не нашлось бы человека более учтивого, чем декан колледжа Лазаря. Милорд, сказал мистер Слоуп. Прошу вас, огажите мне честь представить меня доктору Гвинну я не могу не злоупотребить столь счастливым случаем епископа был загнан в угол мой капеллан доктор Гвин сказал он мой нынешний капеллан мистер Слоуп бесспорно он как мог свёл тут счёт и с капелланом употребив слово нынешний Он прямо показал, что мистеру Слоупу, возможно, недолго осталось занимать этот почётный пост. Но мистеру Слоупа это нисколько не тронуло. Он уловил намёк, но пренебрёг им, ведь он весьма вероятно сам откажется от этого поста ещё раньше. Что будущему настоятелю Барчестерского собора, епископ или жена епископа? Разве он, мистер Слоуп, Садясь в карету доктора Стенхоупа, не получил знаменательного письма от Тома Тауэрса. Разве это письмо сейчас не у него в кармане? И не обращая внимания на епископа, он попробовал вступить в беседу с доктором Гвинном. Тут их внезапно прервали, но это, возможно, было мистеру Слоу подаже приятно. К епископу приблизился один из его лакеев и со скорбным лицом что-то шепнул ему. Что случилось, Джон? спросил епископ. Настоятель скончался, милорд. У мистера Слоупа пропала всякая охота беседовать с деканом Лазарем, и вскоре он уже возвращался в Барчестер. Как мы сказали, Элинор, объявив о своём намерении никогда больше не разговаривать с мистером Слоупом, поспешила назад в дом. Но её до того расстроил её поступок что она расплакалась так она сыграла второй акт мелодрамы этого дня